Глава 11. Лорд Элингтон Больше всего на свете я любила весеннюю прохладу, свежесваренный кофе и решительных мужчин. Но именно сегодня одно из этих предпочтений претерпело серьезные изменения. «Он всегда такой», — тихонько уточнила я у подруги. Лорд Элингтон обладал крупной фигурой и громким голосом. Он четко произносил твердые согласные, но при этом любовно раскатывал звук «Р». Чуть выпячивал подбородок, едва мысль, которую высказывал, подходила к финалу, и придирчиво щурил глаза, когда слушал чей-нибудь ответ. Он без сомнений был тем самым решительным мужчиной, но почему-то мне это уже не нравилось». «Ну что ты?» – разулыбалась Лилия. «Конечно, он не всегда такой. Слава мирозданию! Просто сегодня он в хорошем настроении. Это настораживало. Да и вообще, будущий супруг ставил меня в тупик. С одной стороны, непонятно, чего от него ожидать. С другой, он лорд». Не то чтобы меня сильно прельщал титул, но лишней сия маленькая деталь уж точно не окажется. «Ужин подадут на террасе», — пояснила подруга. «Идем, ты будешь сидеть рядом со мной». Артур считает плохим тоном, если с другой стороны от будущей невесты будет посторонний мужчина. Передразнила она. «А твой муж?» «Ян сядет с отцом». «Знаешь, они удивительно быстро нашли общий язык». Леонтино Альери тоже присутствовал, но старался держаться подальше. Лишь время от времени, посматривая в сторону Эллингтона, словно намекая, «Пришло время для соблазнения». «Поверьте, я бы уже давно расстаралась, если бы не понимала, что жениху мои старания не нужны». Такое ощущение, что он давным-давно мечтал о браке. И сейчас готов предложить руку и сердце первой встречной. И Лингтон уселся с правой стороны и сразу сдвинул брови. «Госпожа Кретт», — сказал он, — «напоминаю, никакой корицы. Отодвиньте закуски на другой край стола и не смейте даже глядеть на них». И не собиралась. Я постаралась улыбнуться как можно очаровательнее. «Интересно, а с чем связана ваша нелюбовь к пряности?» «Предпочитаю не обсуждать». Мы с Лили переглянулись. И если в глазах подруги царило сострадание, то в моих загорелась решительность. В конце концов, это шанс стать полноправным членом общества. Подумаешь, потерплю немного, зато жизнь будет налажена. А любовь? Ну что же, не всегда браки строятся на любви. Альери тоже опустился за стол и пристально наблюдал за разворачивающимся действом. Так смотрят на лошадей, участвовавших в скачках, гадая, кто победит. «Артур!» — вдруг обратился сваха к Лингтону. «Как поживают ваши мастерские? Говорят, в этом месяце они принесли неплохой доход». «Замечательно поживают. И да, доход порадовал». «Артур весьма талантливый изобретатель», — пояснил Альерия. «Его семья владеет секретом изготовления самоходных карет, двигающихся на одной лишь магии». «Вот как! Очень интересно!» — воскликнула я. «Хотите взглянуть?» И Лингтон поиграл желваками. «В четверг, через две недели. В 12.05 у меня будет 17 минут свободного времени. Могу показать». Я растянула губы в улыбке. С удовольствием. «Еще бы без удовольствия! Вы, госпожа Крет, оставьте при себе эти велиречивые согласия. Предпочитаю слышать однозначное «да» или «нет». Он чуть выдвинул подбородок. «Ясно?» «Да», — оторопело ответила я, встречаясь взглядом Сальери. Тот медленно кивнул. «Кажется, пора приступать к очарованию Но мне казалось, что такого человека, как Лингтона, очаровывать опасно. Слишком непредсказуемый, нарочито требовательный, чудовищно въедливый». Я еще не сложила определенного мнения о возможном супруге, но уяснила одно. Он рад пойти под венец. «Расскажите о себе, пожалуйста», – попросила я. И, заметив его прищуренный взгляд, торопливо добавила. «Вы очень любопытная личность». «Вот поженимся, тогда и спрашивать будете». Вечер шел своим ходом. Лилислава охотливо общалась с Альери, ее муж обсуждал с бароном какие-то дела, а Артур Иллингтон невозмутимо поглощал еду, совершенно забывая, что рядом скучает молодая и привлекательная особа. Первым такое безразличие заметил барон Ларсон. Он на мгновение оторвался от собеседника, обвел взглядом стол, наткнулся на молчаливого гостя и сказал. «Артур, а не хочешь ли попробовать тот чудесный ром, что мы с твоим отцом закупили во время поездки в Южные Королевства? Говорят, он прекрасно раскрепощает». Барон подмигнул мне и вновь повернулся к гостю. И Лингтон нахмурился. «Что ж вы молчали, что у вас есть ром?» — раздраженно воскликнул он. «Столько времени потеряно зря!» Я нервно положила вилку на стол. Есть расхотелось. Новый знакомый ставил в тупик. Очень сложно контактировать с человеком, которому непонятно что надо. Внешне мужчина был обыкновенным, но вот характер... Мне еще не доводилось встречать людей такого склада и как себя вести я не знала. На помощь пришел Альерия. — Госпожа Крет. Он встал из-за стола. Лили постоянно рассказывает, какой у них чудесный сад. Вы его уже осмотрели? Не составите мне компанию в любовании. — Конечно, господин Альерия, с радостью. благодарна отозвалась я. Лили, понимающе кивнула. Янхарт и барон улыбнулись. А Эйлингтон даже не обратил внимания, любовно рассматривая ромовую бутылку. Сваха потянул меня за густые кусты сирени, туда, где стояла небольшая уединенная беседка. Единственное место в саду, позволяющее перемолвиться парой фраз без опасения быть подслушанными. «Что вы творите?» Зашипел Альери, едва мы скрылись от посторонних глаз. «Я?» Что я творю? Это что творит ваш жених? Возмутилась я в ответ. Не мой, а ваш. Нет уж, пока он все еще ваш. Сваха цыкнул и сел на скамеечку. Вы губите собственное будущее, Белла. Чем же? Я сдвинула брови. Тем, что пришлась по душе этому диктатору. — Нет, тем, что вы совершенно ничего не делаете, чтобы этого диктатора удержать. — Вы шутите? Он заговорил о свадьбе в первые пятнадцать секунд нашего знакомства. Это ли не показатель? Альери обвел меня с ног до головы насмешливым взором. — Умерьте наивности, женское превосходство, дорогая моя. Вы далеко не первая его невеста. И даже не вторая. — «Скажу больше, не третья, не четвертая и не пятая. Вы шестая. Шестая девушка, которую я показываю этому идиоту за последние полгода. И всем он говорил одно и то же». Мужчина выдохнул и продолжил уже более миролюбиво. «Белла, неужели вы не понимаете, что вся его речь про корицу, синее свадебное платье и сына Рудольфа всего лишь заученные фразы?» Он говорит их любой особи женского пола старше восемнадцати и младше семидесяти. И никто, слышите, никто еще не смог довести дело до бракосочетания. Но почему? Я тоже присела на скамеечку и с жутью внимала каждому слову свахи. Да потому что он деспот, ревнивый, скупой и невыносимо педантичный человек. Альери ухмыльнулся. Но раз вам необходим обеспеченный супруг и нет особых предпочтений, то Артур и Лингтон идеальный кандидат. Лилейте его. Прислушивайтесь к каждому слову. Цените, уважайте, купайте в любви и послушании. Дайте ему то, что он хочет, и получите мужа. Но при этом похороню собственное счастье. Увы, мужчина поднялся. Иногда приходится чем-то жертвовать. «Идемте, пора возвращаться, иначе он заподозрит вас в ветрености «Но мы же просто разговариваем», — удивилась я. Альери подал руку. «Ревнивому человеку не нужен повод». Возвращаться не хотелось. В саду было тихо и спокойно, тогда как на террасе уже разгорался какой-то конфликт. «Это немыслимо», — возмущался Харт. «Лили, это просто немыслимо!» «Мыслимо? Ещё как мыслимо!» Уперев руки в бока, настойчиво повторяла моя подруга. Барон покачивал головой, а Эйлингтон потягивал ром из пузатого бокала. Мы с Альери, конечно, не поняли, в чём смысл ссоры, но заметили, как Харт резко отшвырнул в сторону стул и ушёл в дом, что-то бормоча о разводе. Лили кинулась за ним. «Что случилось?» – спросила я, глядя вслед убегающей подруге. «Семейная жизнь», – отмахнулся барон Ларсон. Артур обмолвился, что в семье только муж имеет право голоса. Ян его поддержал, а Лили, естественно, не согласилась. Альери повернулся к Элингтону. «Неужели вы правда считаете, что мнение супруги ничего не значит?» «Без сомнений» отрезал тот. Как интересно. Даже не знаю, соглашаться или нет. Берите пример с меня. Я не собираюсь становиться под каблучником, и вам не советую, сказал Линтон и выдал широкую улыбку в мою сторону. Я шумно выдохнула. Поумерьте ваше негодование, Белла, зашептал Сваха. «Иначе упустите мужа». «Такого мужа и упустить не жалко. Я скривилась. Проклятые законы! Если бы не они, прожила бы всю жизнь одна, самодостаточной и счастливой». «Тише, тише! На самом деле все не так плохо. Вы только вспоминайте почаще об огромном состоянии и высоком титуле». «Не помогает». «Всё же попытайтесь!» Альери отошёл к барону ларсону и занял его разговором, предоставляя мне очередной шанс пообщаться с мужчиной мечты. «Госпожа Кретт!» И Лингтон похлопал на стул рядом с собой. «Идите-ка сюда!» Я передёрнула плечами, как собачку подозвал в самом деле. «Идите, не бойтесь!» Увещевал он. «Садитесь и придвиньтесь ближе, я понюхаю. Не ели корицу, нет?» «Ну и правильно. А чего это вы, госпожа Крет, весь вечер смотрите на меня так изумленно?» «Удивил?» Ха, «Я умею удивлять девушек, этого не отнять. Но любой вечер, как и все хорошее, быстро заканчивается. Все блюда попробованы, весь ром выпит». «Пора домой». «Вставайте, госпожа Крэд, вставайте! Проводите меня до кареты!» Иллингтон поднялся и подошел к барону. «Спасибо за ром, господин Ларсон. Отвратительный бал признаюсь честно. Выпил из уважения. Господин Альере, вам тоже спасибо. За компанию, за невесту. Молчаливая, тихая, неприхотливая». Еще бы и в постели послушная была. Он ухмыльнулся. «Нет ничего слаще супруги, исполняющей любые пожелания по первому требованию». Я стиснула зубы и упорно старалась думать про титулы богатства, Но получалось плохо. «Госпожа Кретт», — неожиданно произнес Альери, явно понимая, что моего терпения надолго не хватит. «Весь вечер хотел сказать, что вы сегодня неимоверно обворожительны. Повезет мужчине, которому ответите согласием». Он сверкнул белозубой улыбкой. Я благодарно кивнула. А Эйлингтон едва заметно поморщился. «Вы преувеличиваете», — сказал он. «Уверен, моя будущая невеста понимает, что повезет не мужчине, а ей». «Ведь доподлинно известно, что мужчина прожить без брака может, тогда как женщина нет». И, решив, что большего прощания окружающие недостойны, Эллингтон направился к карете. Полностью игнорируя дорожки, он пролагал себе путь сквозь пионы и розы, которыми так гордилась Лилия. «Госпожа Кретт», — сказал он, убедившись, что я следую за ним, — Мне, в общем-то, понравился вечер, за исключением некоторых моментов. Во-первых, вы слишком сильно улыбались Харту. Это неприемлемо. Во-вторых, слишком долго прогуливались с Альери, что тоже не может радовать. Признайтесь, вы всегда так легкомысленны. Легкомысленно? легкомысленно? Ошарашенно переспросила я, наблюдая, как сминаются под его ногами нежно-розовые бутоны. «Да, легкомысленные. И прекратите отвечать вопросом на вопрос. От вас я желаю слышать только «да» или «нет». Причем «да» предпочтительнее». Он вновь двинулся в сторону выхода. «Вы, госпожа кред девица на выданье. Стало быть, должно следить за поведением». «Разве можно так весело хихикать с баронессой? Сегодня вечер первого впечатления, а значит, все ваше внимание должно быть направлено только на меня. Вы согласны?» Я слушала и понимала, что любой мой ответ будет воспринят в штыки. Это нервировало. Но он лорд. Богатый лорд. Брак с ним — это конец голодной жизни. Нужно всего лишь немного потерпеть». «Увидимся с вами, как и договаривались, послезавтра», — сказал Элингтон и защурил глаза. «Купите билеты на пьесу и цените мое расположение. После сегодняшних вольностей другой мужчина уже бы и думать про вас забыл». Он сел в карету и захлопнул дверцу, но тут же высунулся в окошко. «Послезавтра, без четверти восемь, подле Королевского театра. Не смейте опаздывать!» Я растянула губы в вежливой улыбке, проклиная про себя жениха, сваху и сегодняшний вечер в целом. «Повезло, что я слишком добрый, госпожа Кретт», заметил Эллингтон, прежде чем уехать. «Это дает вам шанс на замужество». «Добрый» как гадюка, попавшая под копыта лошадей. Пробурчала я. «Ну за что мне такое наказание?»